Яснее ясного. Очнулся он, столкнувшись с парочкой молодых. Растерянно поднял глаза. Полегче удалой, донеслось слева. И мир онемел в слабом девичьем ахе. Сердце Степа заколотилось, временами срываясь водурь дышащего льда. Против стояли, надо же, дивы тако, племянник князя и она. Павел масляно лыбился на зазнобу, брезгую вертеть рылом по сторонам. «Как здоровишка, Надежда Федоровна!» Вякнул, как всегда, не в попад. «А!» — еле слышно молвила она. Княженок нетерпеливо щелкнул по кончику уса, снисходительно поправился. «А! Так кто не мужик? Маху я дал, значит!» «Да уж чуга больно в пыли!» Муж кивнул на кривляку бердыш. Она не кивнула, ни да, ни нет. Крылатые малахиты влажнели, мелко вздрагивая. Вот сейчас немедля хватая ее и уноси на край света, задыхаясь, толкал, пихал ум внутрь, душе. Нет, поздно. Не время. Глаза прикипели друг к другу. Точными зрачками вонзились коле с нервущимися цепами. Племянник воды занервничал, что-то каркнул. Еле ему не разобрали. В сей миг для обоих самым важным в целом свете были вот эти два печальных глаза, исполненную любви, муки, горечи и радости, тепла и света. Они освещали единственную тропочку друг другу, от сердца к сердцу. Два глаза перед тобой и более ничего. «Пойдем», — с присвистом потребовал усатик, трогая ее за локоть. «Тщетно!» Глаза Нади были назначены не ему. Они просили, молили, заклинали. «Не могу я больше. Возьми, забери, унеси». Я в Москву за казаков заступиться съезжу. Холщевыми губами выдавил Степан, вроде как успокаивал. Обожди чуток, за дровами в лес гоняю, всего-то и делов. Глаза ее расширились, пламенея теперь уже медью. Что ты, стени? Они же поклялись тебя на первом сучке. айда Павел повелительно дернул за локоть. поготь рында, ласково и страшно прошептал бердыш, сжал плечо молодчика. Лицо княжеча перекосилось. Тело повело ящеркой. От боли. «Ты? Чего это?» Павел шипя прибавил бы еще чего, но нечто в мужике с тизым шрамом настораживало, приперев язык к небу. «Найдутся ли у тебя кони резвые, княжа?» нараспев спросил Степан, не отпуская плеча. «Есть? Как-нибудь!» Сдавлено корчесть визгнул Павлуша. «А не одолжишь ли мне скокуна, княжа?» «Могу, могу!» «Да пусти же! Только отпусти! Христом прошу! Покалечишь руку! На сколько дней?» Облегченно выдохнул он, избавившись от щипцов и поглаживая сплющенную конечность. «Да до Кремля на Москве реке и обратно! Шутишь ты никак!» Неуверенно в перебивку пищал юнец. «А разве похоже?» Князь благоразумно рассудил, что не совсем. Кликнув застывшего шагах в десяти служку, велел привезти из конюшни хорошего коня. «До встречи, до скорой!» — хлестнуло по улице. Конь вздыбился на дыбы, вынес наездника за ворота и помчал вдоль берега на север. «Завтра придумаю, что дальше. Переправиться? А то, глядишь, и судно какое нагонит. Главное, нарочного обставить». Атамана на слоб! Кузя!» — невольно всплыли в памяти слова воеводы. «Уж не толстопят или верховодит, но не целый ватагой?» «Да, ну нет, все едино». Проехал он немало, прежде чем услышал ближний скок со спины, перекликавшийся с дробью своей лошади. Натянув поводья, обернулся и закрыл глаза от немыслимого. К нему летела, жмясь пухом полос, к пуху гривы любимая. Он открыл глаза и, совсем не желая того, крикнул. «Что ты? Повертай назад, Надюша! Нельзя ведь!» «Не могу больше!» — отвечала иступленно. «Ты мне один, Любый! Уноси меня!» Ответить не привелось, застарелая струнка чуткости взыграла, заставляя повернуться к роще. Оттуда, при четверо, как раз посередке между влюбленными. Вот оно, расплата по долгам. Как ни ко времени. Досадливо вместе с тем беззаботно запрыгала в голове. Вот Кузьма, вот Зея, а вот Дуда. Степан даже не притронулся к клинку. «Как-никак сама освободитель к нам пожалопал». «Закуп, Годуновский!» – зычно выдохнул мелкий Зея. «Он у нас парень ответственный, всегда все делает вовремя, вот и теперь». «А что, пора по ответ держать за все пригожести свои!» – потянул изножен саблю. Кузьма скучно разглядывал мертвую траву, залепившую шмат земли у копыт, но не шадохнулся. Приплыл, приплыл, хладокровно сочилась под черепом. Леденее вспомнил про Надюшу. Приложив к щекам кулачки, она смотрела на приближающегося Ивана Дуду. В глазах полыньи, во льду и без дна. Только не того, видать, испугалась. А бердыш как раз этого до ужаса, до слепоты. И этот страх за милую вплескивал котлы решимости и злости. За себя. Осознав личную вину перед этими людьми, он бы не поднял и мизинца, но теперь им двигала любовь. И даже не любовь, а святое чувство остерега, страха за эту любовь, защиты любви, которой угрожали смерть или поругание. Котлы напитали сердце. Долг защитника переселил стыд перед судьями. Он пустил коня вперед. Аскалец занес над головой саблю. Благоразумие не оставило казаков. Зеев вздернул самопал. Пророкотал усиленный эхом выстрел. Бердышу в глаза ливануло серой. Глотку обожгло. Не торопко, Бердыш валился на бок, зависая к земле. Мир двоился, троился, слоился, расплывался. Зрения почти не осталось. Лишь от темного яблока убегали, бешено вертясь и перетекая злощенные разводы. Такое увидишь, плывя по воде на животе с закрытыми глазами. Но все это крутилось, ускоряясь, порывистой свистя и затопляясь сажей. Миг от силы может два. Последнее, что удержал тускнеющий взгляд, хохочущий Зея, услапил слапил зашедшуюся в крики девушку. Ее, опещерившийся на белом рот, крика он уже не слышал, но многократно отзвенел в его голове слабее неслышанный вскрик. Вскрик смертельно раненой птицы. Мчась мимо кренящегося бердыша, Зея шибанул клинком. Куртка набрякла вместе разрыва, прожигающей тяжестью. И мрак. Он не видел, как выпроснул на поляну конница во главе с Алфером Рябовым. Как Зея в порыве неутолимой ненависти Повторно занес Булат, почти венчая кровную месть. Как метким выстрелом Алфера подкосил Зейну лошадь. Как падая, Зея перебросил безжизненное тело пленницы Ивану Дуде. Как при падении вывихнул Зея плечо и в порыве бессилий закусил губу. Как пролетавший Кузьма одной рукой сгробастал его за загривок, унося от порубанного недруга и отверной смерти. В себя прийти Степану было суждено не скоро. Пулю вскользь прострелил череп чудом пощадив мозг.